«Так и есть, честный Бонтрон», — сказал двойнинг «И за эти фокусы ты еще поблагодаришь меня, когда уразумеешь их суть. А пока растянись на корме и дай мне завернуть тебя в плащ». Бонтрону помогли забраться в лодку и уложили его там поудобнее. На хлопоты своих спасителей он отвечал пофыркиванием, напоминающим хрюканье кабана, когда он дорвался до особенно приятной пищи. «А теперь, Банкл, — сказал лекарь, — вы знаете сами, почтеннейший оруженосец, что на вас возложено. Вы должны сплавить этот живой груз вниз по реке до Ньюбурга, где вам надлежит распорядиться им согласно приказанию. Кстати, тут его кандалы и лямки — предметы, говорящие, что он подвергался заключению и был затем освобожден. Свяжите все это вместе и бросьте по пути в самый глубокий омут». Если их найдут при вашей особе, они могут кое-что показать против всех нас. С запада дует лёгкий и тёплый ветер. На рассвете, когда вы устанете грести, он позволит вам поставить парус. А вы, другой мой доблестный воин, господин Паш Ивёд, вам придётся вернуться со мною в Перд пешком, потому что здесь нашей честной компании следует разделиться». «Прихватите с собой фонарь, Банкл, вам он будет нужнее, чем нам, и позаботьтесь прислать мне назад мою фляжечку». Когда пешеходы шагали обратной дорогой в перт Ивиот высказал предположение, что пережитое Бонтроном потрясение отразилось на его умственных способностях, в особенности на памяти, и что к нему едва ли полностью вернется рассудок. «С дозволения вашего пажества, это не так», — сказал лекарь. «Рассудок у Бонтрона от природы крепкий. Он только некоторое время будет еще колебаться, как маятник, когда его толкнут, походит из стороны в сторону, а потом придет в равновесие и остановится. Из всех наших умственных способностей памяти наиболее свойственно покидать нас на какое-то время». Глубокое опьянение или крепкий сон равно отнимают ее у нас, и все-таки она возвращается, когда пьяный протрезвится, а спящий проснется. То же действие производит иногда и страх. Я знал в Париже преступника, приговоренного к повешению. Приговор, соответственно, привели в исполнение, и преступник не выказал на эшафоте особенной боязни, Вел себя и выражался, как обычно ведут себя в таких условиях люди. Случайность сделала для него то, что сделало хитроумное приспособление для любезного нашего друга, с которым мы только что расстались. Повешенного сняли с виселицы и выдали друзьям раньше, чем в нем угасла жизнь. И мне выпало счастье приводить его в чувство. Но хотя во всем остальном он быстро оправился, Он почти ничего не помнил о суде и приговоре. «Из своей исповеди в утро казни...» хе -хе, Лекарь захихикал по своей привычке. Он потом не помнил ни слова. Не помнил ни как вывели его из тюрьмы, ни как шел он на гревскую площадь, где его вешали, не помнил тех набожных речей которыми он направил на истинный путь столь многих добрых христиан, не помнил, как влез на роковое дерево и совершил свой роковой прыжок. Обо всем этом у моего выходца с того света ничего не сохранилось в памяти. Ну вот мы и подошли к месту, где нам надлежит расстаться, потому что если мы встретимся с дозором, Не подобает, чтобы нас видели вместе, да и осторожности ради, нам лучше войти в город разными воротами. Мне моя профессия служит всегда приличным извинением, в какое бы время дня и ночи я не вздумал уйти или вернуться. А для себя, ваше пажество, вы сами подыщите вразумительное объяснение. «Я скажу, если спросят, что такова моя воля, этого будет достаточно» сказал высокомерный юноша. «Все же я хотел бы по возможности избежать проволочки. Месяц светит тускло, и дорога черна, как волчья пасть». «Ну-ну», — заметил врач. «Пусть это не тревожит моего доблестного воина. Недалек тот час, когда мы вступим на тропу потемнее». Не спрашивая, что означает «зловещее предсказание», и даже по свойственной ему гордости и опрометчивости пропустив его мимо ушей, паш сэра Реморни расстался со своим хитроумным и опасным спутником, и они пошли дальше, каждый своим путем.